Размышляя о странностях, я задумался еще об одной. Следствие по делу Визерса было завершено. Сам генерал казнен. Имперцы хотели установить причины гиперпространственного шторма. И они их установили. Докладную записку они не искали, она попалась к ним на глаза случайно. Полагаю, они даже не знали о ее существовании, пока не нашли. И все же они продолжали лопатить массив воспоминаний Визерса. Двое сотрудников разведки занимались этим и на Леванте, и легко можно предположить, что они не останавливали этот процесс ни на минуту. Что же еще они могли искать с таким старанием? Поднимаясь по лестнице из подвального помещения, я понял, что... Генерал Визерс встречался с Кридоном, а Кридон, став главой клана, более никогда не покидал своей планеты. Значит, Визерс посещал его резиденцию. Значит, из его памяти можно выловить ее местонахождение и хотя бы примерный план помещений. Клинонцы искали способ добраться до верховного правителя гегемонии Скари. Все складывалось одно к одному, причем складывалось очень неудачно. После разговора с Реннером проблема Риттера Холдена Феникса вылезла на первый план, затмив собой даже вопрос о левантийском наследстве. Я не сомневался, что Рейнер завел эту беседу не просто так. Адмирал оказался в сложном положении. С одной стороны, он должен способствовать моему восхождению на трон. С другой, он не может этого допустить, пока существует хоть малейшая вероятность, что Фениксом окажусь я. Террорист номер один во главе государства, являющегося стратегическим партнером Империи. Страшно даже подумать, к чему это может привести. Пожалуй, самым разумным выходом из положения было бы сдать Риттера имперской разведке, но делать этого не хотелось. Полковник сейчас не в той физической форме, чтобы представлять былую угрозу, и в ближайшее время крупно навредить никому не сможет, и он является единственным источником информации, которая мне нужна. Если я сдам Риттера, я так никогда и не разберусь, что за чертовщина тут происходит. Если я его не сдам, то сам останусь под подозрением. Левантийский престол мне в таком случае точно не светит. Только вот нужен ли мне этот престол? Пожалуй, что и нет. Я согласился на это, потому что Рейнер сделал мне предложение, от которого нельзя отказаться. еще потому, что понимал, для всех так будет лучше. И Леванту, и Империи нужен этот союз. И я был готов помочь им заключить соглашение. Слишком многое было на кону. Но лично мне трон был совершенно не нужен. Я понятия не имею, как управлять планетой, но подозреваю, что это огромная ответственность. К тому же это чужая планета, населенная чужими людьми, для которых я никогда не стану полностью своим. Нет, становиться правителем Калифата мне совершенно не хотелось. Если есть какой-то другой способ заключить этот союз, то пусть клинонцы сначала попробуют его. Давление, шантаж, что угодно, лишь бы мне не пришлось садиться на место Калифа. По крайней мере, надо хотя бы немного выждать и постараться вытрясти из Феникса побольше информации. Еще слишком рано, чтобы сдавать его имперской разведке. Приняв твердое решение поговорить с Риттером, я вышел на балкон и перелез в его комнату, но она оказалась пуста. То ли он убрел на плановое обследование и процедуры, то ли имперская разведка меня опередила. Я решил воспользоваться ситуацией и заняться неблаговидным делом, а именно, устроить полковнику небольшой дружеский обыск. Процедура много времени не заняла. С борта «Одиссея» Ритер захватил еще меньше вещей, чем я. Генератор помех обнаружился в прикроватной тумбочке. Видимо, все время таскать его с собой Ритер не рисковал. Я сунул его в карман, вернулся к себе и уселся в кресло. Еще перед тем, как отправить меня на Тайгер-5, Визерс упоминал, что Феникс не является человеком. Он не уточнил, насколько именно, и ничего не рассказал о его происхождении. Но допустим, что информация, которую откопали люди Реннера, достоверна. Насколько опасен Феникс именно сейчас? Зализывает ли он раны после того, что с ним случилось на Венту, или же замыслил очередную гадость? И как это можно определить? Вопросом в лоб от него ничего не добьешься. Глупо верить на слово террористу номер один, особенно если учесть, что он вполне может оказаться представителем иной расы. И еще останется совершенно непонятным, чего же они хотели от меня. Визерс о своих планах уже ничего не расскажет. А Риттер, то есть Феникс, не зря же он все это время ошивался вокруг меня в обличье Холдена. Я почувствовал, что еще немного таких рассуждений, и у меня самого голова пойдет кругом. Мне постоянно не хватало информации. Но теперь хотя бы я знал, кому следует задавать вопросы, и этот человек находился совсем рядом. Оставалась только сущая мелочь поймать момент и вытрясти из него все ответы. Судя по доносящимся из соседней комнаты звукам, Риттер вернулся к себе. Я уже собрался заняться вытряхиванием из него ответов, как объявился юный Инсин Биггс. Посол Брэдшоу и Реннер, посовещавшись, решили, что нам пора обратиться к прессе и поднять вокруг моего возвращения побольше шума. «Замечательно». Времени остается все меньше и меньше.